Глава 35. Суббота, 12 августа, 18.30, 19.30. Кит Элис решил, что горячее, чем сейчас, смена уже не станет. И жизнь тут же доказала ему обратное. Началось все с очередного сообщения, замигавшего красным на мониторе. Экстренная ситуация, с которой разберется один из операторов. Многие звонки на 999 оказывались, что называется, пустышками. Дети набирали не те цифры, звонили пьяные или идиоты, у которых улетел попугайчик. Однако не менее регулярно экстренные звонки были в самом деле неотложными. Киту не забыть как однажды он беседовал с перепуганной девушкой, чей бойфренд задолжал за наркотики. Она сказала, что если он не заплатит, ему прострелят колени. А дальше раздались истошные крики. Угрозу привели в действие. «Сэр!» Он повернулся к заместителю по смене Мэтту Джонсу, бывшему флотскому старшине. Тот уже 21 год работал гражданским оператором и считался одним из самых опытных здешних сотрудников. Да. Звонят из скорой, которая выехала на несчастный случай в порту шорхема В ковше экскаватора заметили часть человеческого тела. Да ну! Не без цинизма отозвался Элис. Две недели назад он послал наряд на стройку, где якобы обнаружили плечевую кость. После анализа судебный археолог Люси Сибун сообщила ему, что это овечья голень. «Похоже на человеческую руку, сэр». «Висит рука, помятая слегка», — пошутил Элис. Джонс пропустил его висельный юмор мимо ушей. «Так-таки рука?» — снова попробовал Элис и опять не получил ответа прежде чем я отправлю туда дежурного следователя. Приведи мне весомый аргумент, что медики не ошиблись, что это не кость коровы, свиньи или овцы. Хорошо, сэр. Никто из этих животных, как правило, не носит часы.